Глава 9. Как проходит тестирование на профессиональную пригодность? А очень просто, и основная часть тестов сдается на тренажерах. Вернее, на тренажере с полным погружением в виртуальную реальность. Не знаю, как экзаменуют инженеров и прочие рабочие специальности, но подозреваю, что плюс-минус также с учетом специфики. Во всяком случае, для меня тренажер выглядел точной копией кабины. Именно кабины, а не рубки или мостика. Учебного фрегата – хотя подразумевалось, что летаю я на малом внутрисистемнике. Пусть вас не вводит в заблуждение класс корабля. Да, это фрегат по своим возможностям, то есть достаточно большой, автономный, способный передвигаться в гиперпространстве корабль, однако экипаж представлен одним пилотом, потому что машина большая лишь в сравнении с человеком, а по меркам космоса — мелкая букашка. В нем, конечно, имеется талика жизненного пространства, причем относительно комфортного, но сугубо для одного человека. Поэтому рабочее место пилота именно что кабина по своим размерам, а не рубка, как в общем-то и на боте. А потому не принципиально. Кстати, для справки, в империи Кадар на сегодняшний день в качестве учебных машин используют технику H8 поколения, у 8 что расшифровывается как учебный, но ну а цифра соответствует модельному ряду. В Земном Союзе, к примеру, имеется свой аналог очень похожий внешне на имперского собрата. Причем насколько хорош учебный фрегат, созданный руками моих земляков, сказать не могу по понятным причинам. Все эти порылось, естественно. Вроде бы хвалят и даже уверенно называют лучшим, не имеющим, так сказать, аналогов. Однако мнится мне, что тут каждый кулик нахваливает именно свое болото. Так что информацию, вернее ее объективность, видимо, сразу же нужно делить на два – и тем не менее хвалят. Значит, по крайней мере, наш как минимум не хуже имперского, что откровенно радует. Я хоть и изгой, по сути, но, в общем-то, патриот. А вот руками, по иронии судьбы, довелось пощупать лишь забугорный вариант. Короче, подводя итог сравнения, пусть и однобокий, скорее всего, не совру, если предположу, что обе учебные машины друг друга стоят. В конце концов, земляне тоже технику отлично строят. Тем не менее, У-8 имперской постройки определенно хорош. И пусть я, как и любой землянин, недолюбливаю граждан империи, но вынуждена признать, технику они строят просто отличную. Так что повторюсь, У-8 определенно классная машина. Во всяком случае, в плане эргономики кабины, да и внешне, сужу по ощущениям, ибо полетать не дали. Фрегат же, а мы тут на всякую мелочь сдаем. Кстати, История у машины весьма увлекательная, потому что когда-то на ее базе, вернее, на базе учебного фрегата второго поколения, наш соотечественник Илья Леонов собрал прекрасный, по сути, универсальный аппарат, используя корпус старого корабля как платформу, но полностью его переоснастив максимально современным на тот момент оборудованием. И, как я поняла, делалось это из-за банальной нехватки средств. То есть корабли были нужны а купить что-то стоящее из уже готового, денег не хватало. Тогда-то и родилась идея реконструкции списанных машин, приобретенных от безысходности по цене металлолома. Результат же превзошел все ожидания. Правда, по причине очень чуткого изначального управления, которое решили не менять из экономии, машина получилась слишком уж строптивой. Что, в общем-то, неудивительно. Но сами посудите. Она ж учебная была, рассчитана на неопытных пилотов то есть полеты на ней осуществлялись в неспешном, относительно плавном режиме. Маршево-маневровые реверсивные двигатели были под стать, а тут вдруг вынимаются все потроха, и на их место устанавливается все в десятки, а может и сотни раз более мощное и современное. К слову, на тот момент машина уже более сотни лет работала учебным пособием. Представляете, какой раритет был? Характеристики изменились кардинально. Малейшее неосторожное движение пилота могло привести к выходу техники из-под контроля. Первому человеку, севшему за управление, он же по совместительству являлся главным конструктором, пришлось изрядно потрудиться, чтобы обуздать маленького хулигана, в которого превратился старенький У-2. Однако дело того стоило. Списанный корабль, как птица Феникс из пепла, переродился вдруг в боевого монстра. Не помню уже точно, как окрестили этот как бы тестовый образец, но было в его названии что-то конфетное, по-моему. Впрочем, не об этом речь. Инициативу нашего соотечественника, как я уже говорила выше, подхватила местная промышленность. Не в том смысле, что так же, как и земляк, все кинулись скупать металлолом. Не идиоты же? Точнее, идиоты, конечно же, есть везде. И в этом смысле империя мало отличается от земного союза. Сама убедилась. Однако соотношение таких особей в обществе распределяется приблизительно в равных пропорциях. В любой семье ведь не без урода, верно? Так что умных и быстро соображающих людей тут тоже хватает, уж поверьте. А потому неудивительно, что построенные буквально на коленке машины в итоге заметили. Уж больно хороши и эффективны они оказались. А Шила в мешке не утаишь. Да и не делал Леонов из этого секрета. Поэтому, совершенно естественно, промышленность быстро подхватила идею и начала серийное производство. Причем не одной модели, а под разные задачи. Из общего у этих линеек разве что похожа компоновка самого корабля, где основной корпус находится между двумя реверсивными двигателями с изменяемым вектором тяги, имеющими к тому же степень вращения до 180 градусов. Изначально-то такая компоновка должна была помогать в обучении пилотов. И не более. Ибо считалось, что поворотный узел, добавляющий той самой превосходной маневренности, на самом деле является самым слабым местом конструкции. То есть, как учебная машина, еще туда-сюда, но... А тут, блин, время, зараза такая, тоже на месте не стоит. В общем, настал момент, когда даже этот бессменный трудяга безнадежно устарел. Так устарел, что решили заменить его более традиционным вариантом. Кто-то в высших эшелонах Министерства летного образования решил, может, даже где-то справедливо, что нет смысла учить пилота на том, на чем они потом летать все равно не будут. А раз так, то для обучения можно использовать, к примеру, списанную по причине устаревания традиционную армейскую технику. Только не подумайте, что я полезла в политику и сейчас начну кого-то разоблачать в сговоре и лоббизме. Хотя, откровенно говоря, эти вещи сами собой напрашиваются, если задуматься. Однако старика У-2 вот так просто победить не удалось. Леонов дал ему новую жизнь. Делом доказал, что схема, которую все аналитики посчитали слабой, оказалась наоборот очень хороша. А потом когда имперская промышленность сама взялась выпускать новые машины. И те, прямо с конвейера вступая в бой, творили буквально чудеса. В общем, наконец-то оценили задумку гениального конструктора, который изначально разработал эту платформу. Наш соотечественник просто дал миру возможность понять и оценить, какой шедевр чуть не потеряли. Короче, специальный учебный корабль решили возродить. Тем более он таки стал актуален, как никогда до этого. Ведь военный флот, имеется в виду его малотоннажная часть, давно укомплектован новой техникой, построенной по его образу и подобию, и при этом постоянно совершенствуется. Спросите, почему так подробно рассказала историю какого-то там учебного фрегата? Да потому что, во-первых, это действительно изумительный корабль. Был. И те, кому посчастливилось на нем летать, вспоминали его всегда с теплотой и благодарностью. Хотите, перечислю его лучшие качества? Тем более, что их всего три. Да любой пилот вам сразу скажет, что машина сверхманевренная, простая в управлении и, самое главное, прощает новичку многие ошибки. Естественно, сейчас эти корабли давно уже не используются, зато их потомки... Эм, короче, У-2 больше нет. Но У-8 еще лучше стал, а в скором времени вроде бы обещают и десятую версию запустить. Однако полетать так и не дали. Спрашивается, зачем тогда показывали? А я-то губу раскатала. Собственно, мы все. Я имею в виду себя и курсантов. Пока не доросли. Ибо У-8 все-таки пусть учебный, но фрегат. А мы тут собрались тестироваться на управление сверхмалым внутрисистемным транспортом. Так что предсказуемо. Теперь я понимаю, что слова «жмот» и «военный» практически синонимы. Скажете, наговариваю? Может и так. Вот только подразнить, дать пощупать, но... Жмоты есть. Впрочем, на соответствующий нашим знаниям техники тоже прокатиться не вышло. И после этого скажете не жмоты. Говорю же, обломай, они только меня. Я бы поняла. Но остальные-то здесь при чем? У ребят так глаза горели. Но видно же даже невооруженным взглядом, что контингент на курсах подобрался идейный, который бредит полетами, а их мечты по бороде пустили. Ну разве ж можно так-то? А с другой стороны, так им и надо. Чего это вдруг я их жалеть начала? От меня вся группа шарахалась, как от прокаженной. Губы кривели в снисходительно высокомерном пренебрежении. И дело не во внешности, понятное дело. С ней-то с недавних пор все в порядке. Просто догадываюсь, что мой личный конфликт уже и досюда дошел. Корпоративная этика как бы. Понимаю. Но вот честно, посмотреть и не взлететь? Как выяснилось, в ангар к настоящему фрегату нас таскали лишь для того, чтобы каждого будущего пилота прогнать по ориентированию в узлах и механизмах. Потому что малая внутрисистемная техника строится по той же схеме. Мой бот не исключение. Короче... На примере учебного фрегата нас проверяли на элементарные вещи, такие как первичный предстартовый, так сказать, осмотр, или мелкий ремонт, не требующий вмешательства профильного специалиста. А ну ведь как? Пилот на малых кораблях. А мой ботик-пчелок, к слову, тоже попадает под эту категорию. Просто обязан уметь решать самостоятельно простые технические задачи. Ибо больше некому. Надо хотя бы уметь ориентироваться в системах машины чтобы при необходимости заменить вышедший из строя блок на новый. При серьезной неисправности, да, тут уже ничего не попишешь. Но справиться с мелочевкой пилот обязан. Вот и нас небольшими группами вызывали. Имитировали те или иные ситуативные неисправности. А курсанты показывали свою подготовку в их устранении. Пытались ли меня валить специально? Да, конечно же пытались. Ребятам в военной форме зададут пару-тройку вопросов. И свободные. А меня напрягали особенно. И я вам так скажу. Счастье, что в свое время второй специальностью я выбрала именно технику. Может, экзаменаторы и думали, что действительно создают мне сложности. На деле же оказалось, что моих знаний на данном этапе уже хватает более чем. Зря, что лишь 6 лет мучилась постоянными головными болями. И, если честно, мне даже понравилось. Вот правда. Это ведь круто, когда понимаешь, что не зря старался. И к тому же все так интересно, когда дело, наконец, доходит до практики. Если бы еще и полетать... М -м, ну да ладно, нет так нет. придет еще мое время. К концу технического экзамена самый главный и дотошный дядька, который больше всех зверствовал в отношении моих знаний, даже вроде бы сменил свое отношение. Во всяком случае, взгляд его перестал источать одно лишь ядовитое презрение — и в нем все больше проявлялось искреннее одобрение. Далее нас всех загнали в помещение и рассадили по тренажерам. Выглядели тренажеры как нечто усредненное. Кабина и кабина. На кораблях, вроде моего бота, и того же У-8, она мало чем отличается. Внутри, по крайней мере. Ну, на фрегате она может быть чуть побольше. Группу экзаменуемых разделили на три части. Видимо, даже для военных обеспечение каждого страждущего персональным тренажером Оказалось непосильной задачей. оборудование это не дешевое, скорее всего. И понятно, что попала я в тот симулятор, одной из самых последних. Пришлось 6 часов ждать, прежде чем дошла очередь. Курсанты-то на обед сходили, пока суд додела. И даже, по ходу вздремнуть часок успели. А я просто ждала. Боялась отлучиться. Мало ли что в голову моим экзаменаторам взбредет. Вдруг еще решат, что я самоустранилась, и запишут незачет. Оно мне надо. Короче, сидела и упорно ждала. И таки дождалась. Тут уже не могу сказать, валили меня или нет. Сравнить-то не с чем. Как отлетали обязательно программу другие, совершенно не в курсе. Правда, когда вышла, вернее, выползла из кабины симулятора, никого, кроме того самого дядьки, что гонял меня по технике, рядом не оказалось. Тренькнул умник, сообщив тем самым, что получен личный идентификатор пилота разрешающий пилотирование малой внутрисистемной техники. Я к тому моменту устала, как не знаю кто. Голодная была, голова разболелась, но ощущение триумфа таки выхватило по полной программе. Ничто не смогло омрачить моей радости. Еще бы, моя первая, самая настоящая сертифицированная профессия. Я пилот. Губы сами собой расползлись в счастливую улыбку. Дядька, который, кстати, так и не представился, тоже улыбнулся. «Ты молодец», — сказал он негромко и легонько хлопнув меня по плечу, пожелал. «Удачи тебе, девочка». «С-с-с-спасибо». Единственное, что сумела я выдавить из себя, на волне эйфории и удивления. Но мужик уже не слышал, развернувшись ко мне спиной, бодро шагал по своим делам. Ну и я намылилась на выход из этого гадюшника. «Главное сделано, пора и честь знать. Тем более, что жрать хотелось все сильнее и сильнее». Я уже успела забыть, каково это, когда организм проходит стадию модификации. Но идти ужинать куда-то в заведение общепита значит дразнить возможных наблюдателей. Нафиг-нафиг. Чем меньше до отлёта в АЭСи буду шастать по станции, тем меньше шанс нарваться на неприятности. Короче, вернувшись в ангар, тут надо уточнить, что ангар уже другой. Другой, но по соседству с тем, который накрыла волной из канализации. В старом запашок стоял, уж слишком экзотичный, чтобы там оставаться. Благо свободных помещений в доковой части станции хватало, и администрация без проблем нашла свободное помещение. Голод я утоляла, не поверите, армейскими пайками, приобретенными уже здесь. И вот тут имперский вариант выгодно отличался по своим вкусовым качествам от земных аналогов, к которым я когда-то привыкла. Да что там, я ж, по сути, выросла на них». Но, увы и ах, как бы чувство патриотизма во мне не играло, говорю как есть. Из песни слов не выкинешь. Империя свою армию кормит немного получше. Но не о том речь. Полтора пайка проглотила, даже вкуса не почувствовав. О чем вы говорите? Разве же мне было до того, чтобы наслаждаться качеством пищи? У меня есть личный пустотный транспорт, полностью готовый к вылету, а теперь еще и сертификат пилота. «Больше между мной и открытым космосом ничто не стоит». «Уже догадались, к чему я веду?» «Правильно. Закинула в утробу топлива, быстро проверила, как закреплено имущество в десантном отсеке и полезла в скаф. Можете смеяться, но в нем я себя более уверенно чувствую. Просто не привыкла еще к своей новой внешности. Все порой кажется, что ничего не изменилось, и я продолжаю оставаться уродом. От привычки прятать лицо также избавиться не могу». Да и сколько там времени-то прошло? Пара дней всего. А привычки, они такие привычки, буквально в подкорку вбиты на уровне рефлексов. Так что еще не скоро начну вести себя как нормальный человек. Далее, как того требуют правила, произвела внешний осмотр: Можно, конечно, было бы и забить на это. Вот только потрафишь не раз, потом другой, и все. А правила, они ведь кровью пишутся. Так что, как бы ни свербело, но осмотр произвела добросовестно. Потом бегом внутрь. Наверное, все рекорды по скорости побила, так не терпелось. По скоп-трапу из десантного отсека поднялась в кабину. Она находилась над диафрагмой абордажного шлюза. Упала в ложемент. Тут, кстати, система очень похожая. Почти точь-в-точь, точь, как была на моей пчеле, что жужжала импеллерами на экзоте. Кабина тесновата, и ложементы один в один как там и оба стоят дыбом. Впрочем, падаю в ложемент, сказано так, для красного словца, на самом деле сунулась спиной вправой, ибо он основной. Щелкнули фиксаторы, и вся конструкция, частью которой теперь являюсь и я, развернула меня по ходу движения, одновременно трансформируясь в собственный ложемент. Затылком шлема уперлась в подголовник, еле слышно сработал разъем, подключая меня к общей судовой сети. Где-то в районе Темечка возникло ощущение щекотки, когда нейросеть, то есть умник, в смысле симбионт, осуществил синхронизацию с бортовым искином. Приветствую, командир. Синхронизация прошла привычно. Разница между атмосферной машиной и пустотной я практически не ощутила. Нет, она была, конечно. Все ж таки техника сильно отличается как по назначению, так и по своим возможностям. Но той эйфории, какая меня обуяла после первого слияния, конечно же, уже не было. Ну, почти. И что характерно, Искин ни словом не заикнулся о том, чтобы предъявить ему сертифицированный допуск к самостоятельным полетам. Видимо, автоматически считал нужный маркер. Ну, или умник его как-то там предоставил. Не в курсе, как это работает. Да мне, собственно, глубоко индифферентно. Главное, что теперь запретов нет». Как наши дела, Пчелкин? Техническое состояние машины в норме. Основной реактор уверенно справляется с пиковыми нагрузками. Аварийный находятся в режиме ожидания и готов к работе. Эффекторы силовых полей без нареканий. Рекомендую дозаправить до полного объема плазмообразователь. Боекомплект курсовых орудий и кормовой турели полный. Пусковая остановка имеет четыре сменные кассеты запаса атакующих боеприпасов и две противоракетных. Штурмовой абордажный комплекс на борту и подключен к судовой сети. Время развертывания – полторы минуты. Скафандр пилота подключен и получает заряд. Система жизнеобеспечения и установка искусственной гравитации соответствуют заявленным характеристикам. Предупреждение. Подходит срок замены сменных картриджей очистки воздуха. Ясно. В запасе есть? «Запаса в реестре запасных и сменных частей не найдено». «Блин, моя вина. Надо было заранее подумать. Но на меня столько всего навалилось, что просто некогда было». «Да и ладно. Я ж всего лишь тестовый полет произвести собираюсь, а не в длительный рейд намылилась. На вылет, судя по всему, хватит, а там, как вернусь, закажу все, что нужно. Ну, в смысле проверю, что у меня есть, и докуплю то, чего не хватает». «Вот с ракетами». Короче, не знаю. Дорого это. Но если на наступательном вооружении можно сэкономить на первых порах, то вот с оборонительным лучше не шутить. Себе дороже может выйти. Сама пока не собираюсь воевать. Но то я. За других говорить не стану. Космос есть космос. Чего или кого в нем только не встретишь. Так что лучше быть готовой к худшему. Но пока и это не к спеху. Позже посмотрю в галлосети. Может, на вторичном рынке смогу дешевле приобрести. А пока? Принято. Обновление навигационных карт завершил? Ответ положительный. Отлично. Начинай предстартовый прогон систем и вызови диспетчера. Выполняю. Казалось бы, космос огромен, необъятен и так далее. Однако на самом деле это не так. Вернее, он, конечно, велик и все такое. Но не в пределах обжитой конкретно взятой звездной системы. Взять, к примеру, эту ДИРу окраинное захолустье. Трафик внутрисистемных перелетов не должен быть сильно велик. И тем не менее просто так от балды не полетишь. Все космическое пространство поделено на уровни относительно плоскости эклиптики, сектора, квадраты, коридоры и разнообразные эшелоны в пределах своих уровней. То есть корабли ходят строго регламентированными курсами. Вошел в систему, тебя тут же идентифицируют и запрашивают цель визита и только после получения этой информации выделяют уровень, а в нем коридор и эшелон подхода. А еще существуют рейдовые орбиты, где вынужденно кукуют бедолаги, чей груз по каким-то причинам задержался. Все это привязано, естественно, как уже говорила чуть выше, к плоскости эклиптики вращения вокруг местной звезды. Как бы правильнее сформулировать. В общем, всем известно, что в космосе таких понятий, как «верх» и «низ», по сути, не существует. В невесомости вестибулярный аппарат человека не работает, и потому ориентация затруднена. Однако при некоторой доле воображения верх и низ можно назначить. Причем, если назначающий один, то это делается сугубо для себя, то есть для упрощения своей жизни. Но с тем же успехом такое назначение можно утвердить на законодательном уровне. Сложно ведь привязать порядок к хаосу, верно? Тем не менее, это необходимо для обеспечения безопасности внутрисистемных перелетов. А то начнут, понимаешь, летать сами по себе, как попало и кому где вздумается. Тут вон и так, что не день, то кто-то в кого-то въедет. То при швартовых операциях зацепится, то при выходе на выделенную точку рейдовой орбиты, или вообще возле портала гиперврат толкаться вздумают. Вот для того, чтобы поженить хаос с порядком, кто-то когда-то решил, что северный полюс звезды будет в системе обозначать вверх, а южный, соответственно, низ. И вся навигация должна осуществляться исключительно в этих установленных рамках. Даже в управляющий скин корабля вложена функция автоматической ориентации в пространстве. Предположим, взбредет пилоту в голову двигаться по системе вниз головой. Ему-то пофиг, Система искусственной гравитации судна дает возможность трактовать положение вещей как угодно. Типа во что задница упирается, там и низ. Но нет, куда бы твою пятую точку ни прижимала. Вверх обжитой системы там, где указано правилами навигации, а не хотелками отдельно взятого индивида. Он может думать, что хочет, но Искин постарается выровнять корабль так, как этого требуют правила. А ежели пилот воспротивится этому? есть у него такая возможность, предназначена для боевых ситуаций, то наказание последует незамедлительно. Службы транспортной безопасности недаром свой хлеб едят. В конце концов, можно и лицензии пилота лишиться. Для чего это сделано? Ну, так говорю же, для приведения хаоса к общему, так сказать, знаменателю. Опять же, надо было кучу привычных терминов подогнать под новые нужды. Ведь вся терминология пришла в космос вместе с людьми, которые напридумывали разных слов, еще находясь на дне гравитационных колодцев своих планет. Все эти тангажи, крены, рыскания и прочее привязаны именно к планетарной системе координат, то есть к тем условиям, где понятия верха и низа незыблемы. А в невесомости как быть? Да вот так. Всего-то и надо было придумать искусственную систему координат которая разом решила кучу проблем. А плоскость эклиптики с полюсами звезды как отправная точка координат, благодаря которой пилот точно знает, где он находится. А взять диспетчеров, что контролируют движение трафика в системе. Это же форменные садисты. Я понимаю, что работа важная и сложная. Кому угодно нервы вымотает. И пусть уровень автоматизации там максимальный. Людям тоже достается. Какими бы умными машины ни были, последнее решение все равно за человеком. И вот уже человек решает, лететь тебе или нет. Я ему протестовый вылет, а он мне пургу гонит, что, по его данным, ремонт МПВК бат под бортовым номером 4420 в последнее время не проводился. Я ему чистым общим языком объясняю, что машина приобретена недавно и требует проверки, а он мне про диагностику на месте мелет. Мол, если корабль опасен, тем более нечего делать в пространстве полетов. Полчаса примерно пререкалась, и выяснилось, что этот парень так шутит. В тот момент скучно ему, видите ли, было, а тут женский голос. Нет, в работе диспетчера и правда сложности хватает. До таких, что бедолагам-диспетчерам выть от тоски приходится. Но вылет-то мне обязаны были предоставить. Его и предоставили, немного потрепав нервы ну с, -с, с Юморист, блин. Шуточки ему. Чуть не психанула в итоге. Правильно Грол всегда говорил, что выдержка у меня слабовата. Но так ведь тоже нельзя. Я тут, понимаешь, вся в нетерпении. Аж коленки подрагивают. От предвкушения давно в забу дыхание сперла А ему смехуёчки и эти, как их, М -м хахоньки, да? Плюс юмор специфичный. Слава богу, пронесло. Не наломала новых дров. Мне и старых пока погланды. А диспетчер? Да бог ему судья. Даже где-то понимаю. Парню просто необходимо было стравить напряжение. Так почему бы и не на мне? В конце концов, мало ли, что ли, надо мной раньше издевались? Подумаешь? Ну вот, наконец, установка жизнеобеспечения ангара откачала воздух. Гравитацию отключила еще раньше. Транспортер дрогнул и потащил мой Пчелкин на стартовый стол попутно заправив плазмообразователем, как говорится, под пробку. Для такой малой машины мне это обошлось аж в 30 тысяч кредитов. Хераси расценочки. Не кисло так. Могу себе представить, во что обходится поступательное движение и маневры больших кораблей. Это же уму непостижимо, какие деньжище. Но даже несмотря на все это, я испытала истинный восторг от первого самостоятельного вылета, когда космос наконец обнял меня. Или это я его обняла? Ай, да какая разница? Буду считать, что бросилась в объятия старого друга. Слилась с ним. Стала его частью. Это... Это... Блин. Невозможно описать состояние. Круто, короче. На самом деле слова, которые могли бы описать мой восторг, пока еще не придумали. Ихо...